а Питер Лафлин под старость начал тяготиться своим одиночеством и очень желал, чтобы кто-нибудь пришел к нему с подобным предложением. Не решившись доверить ни одной женщине заботу о своей несколько своеобразной особе, он остался холост. Женщин он не понимал, все его отношения с ними ограничивались тем низменным и жалким развратом, который покупается за деньги, а на такие траты Лафлин никогда не был особенно щедр. Жил он в западной части города, на Харрисон-стрит, занимал три крохотные комнатки и, случалось, сам себе стряпал. Единственным его другом и товарищем был маленький Спаниель, бесхитростное и преданное животное, сучка по кличке Дженни которая всегда спала у него в ногах. Дженни была очень понятлива, кратка и послушна. Весь день она терпеливо просиживала в конторе, дожидаясь старика. А вечером они вместе отправлялись домой. Лафлин разговаривал со своим Спаниэлем совсем как с человеком. Пожалуй, даже более откровенно, принимая за ответы преданный взгляд собачьих глаз и виляние хвоста. Он не любил долго нежиться в постели и обычно вставал часов в пять, а то и в четыре утра, натягивал на себя брюки, ванну он уже давно отвык принимать, приурочивая мытье к стрижке в парикмахерской и начинал беседовать с Джейни. «Вставай, Джейни!» — говорил он. «Пора вставать!» Сейчас мы с тобой заварим кофе и сядем завтракать. Думаешь, я не вижу, что ты давно проснулась и только прикидываешься, будто спишь? Пора, пора, вставай. Хватит валяться. Не позднее моего вчера легла. А Джей неумильно косилась на него, постукивала хвостиком по кровати и чуть-чуть пошевеливала ухом. Когда же Лафлин был совсем готов, умыт, одет, его старый, скрученный в веревочку галстук повязан свободным и удобным узлом, а волосы тщательно зачесаны кверху, Джейн непроворно соскакивала с кровати и принималась бурно прыгать по комнате, словно говоря «Смотри, как я быстро!» «Ну, конечно!» — притворно ворчал Лафлин. «Всегда последняя!» «Хоть бы ты разок, Дженни поднялась первой!» «Так нет же, пусть, мол, старик сначала встанет!» В сильные холода, когда коченели уши и пальцы, а колеса конки пронзительно взвизгивали на поворотах, Лафлин, облачившись в заношенное драповое пальто старинного покроя и, нахлобучив шапку, сажал Дженни в темно-зеленый мешок, где уже лежала пачка акций, составлявших на данный день предмет его размышлений и забот, и ехал в город. Иначе Дженни не пустили бы в вагон. Но обычно старик шел пешком со своей собачкой. Ходьба доставляла ему удовольствие. В контору он являлся рано, в половине восьмого, в восемь, хотя занятия начинались только с девяти и просиживал там до пяти вечера. Если посетителей не было, он читал газеты или что-нибудь вычислял и подсчитывал, а не то, свистнув Дженни, шел прогуляться или заходил к кому-нибудь из знакомых дельцов. Биржа, контора, улица, отдых дома и вечерняя газета — вот все, чем он жил. Театр, книги, картины, музыка — его не интересовали вообще а женщины интересовали только весьма односторонне. Ограниченность его кругозора была столь очевидна, что для такого любителя чудаков, как Каупервуд, он действительно был находкой. Но Каупервуд только пользовался слабостями подобных людей. Вникать в их душевную жизнь ему было некогда. Как Каупервуд и предполагал, Лафлин — Был прекрасно осведомлен обо всем, что касалось финансовой жизни Чикаго, дельцов и сделок, выгодных комбинаций, возможностей помещения капитала, а то немногое, чего старик не знал, как обычно потом оказывалось, и знать не стоило».